Глава 19. Солнце сейчас резко, будто стёрнули с неё тяжёлое душное одеяло. Ерина вскинулась, подняла руки к глазам. Обычные, с обломанными ногтями, все в царапинах, они ничем не походили на ухоженные пальцы из видения, но горячая, липкая здеви крови сло доней не исчезла. Охранители её будто в грязи изваляли. Словно сама нарушила ход поединка. Придала и убила. Рядом заспанно вздохнул гор, сжимая объятия крепче, но Ирина вырвалась и бросилась к бассейну со всего маха, окуная голову в ледяную воду. Холод ломанулся в виски и утащил остатки кошмара за собой. Жали руки, чище не стали. Ирина, закусив губу, растирала ладони. Повязка тут же размокла, растревоженные раны засоднили, но она тёрла и тёрла, пока её не оттащили от воды. Ирина. Гор с неподдельной тревогой заглянул в глаза, а она, не в силах выдержать этот взгляд, зажмурилась. «Да что с тобой? Ну?» Он встряхнул её раз, другой... Горячие губы коснулись лба, и Ерину внезапно отпустило. Тошнота и стыд схлынули, остался лишь жар, совсем с кошмаром не связанный. "Пусти", смущённо дёрнулась она, но Гор отстраниться не дал. "Нет уж. Ну-ка посмотри на меня". Открыть глаза, когда он так близко? Да она потом со стыда сгорит, желая убедиться в своей правоте. Ирина приоткрыла один глаз и покосилась на горы. Тот смотрел на неё, не скрывая беспокойства. Кошмар приснился. Она виновата вздохнула, всё-таки выпутываясь из объятий. Колдун устал, а растёр лицо. «Я решил, что ты умом повредилась из-за этой удавки на шее. Что бы я с тобой безумный делал?» «Прости», — он не ответил. откинулся на спину и прикрыл глаза. Гор. Засыпать снова Ирина боялась. Вдруг ещё какая жуть наснится. И молчать не хотелось. Тишина давила, пробуждала только что убойкую память. Что? А ты знаешь сказание про оружейника и деву? Её все знают. Жил был талантливый мастер Уребился в красавицу, совершил ради неё подвиг, а красавица возьми и убеги его. История не нова, мораль тоже. Ты думаешь, это вымысел? Да нет. Личности такого масштаба всегда оставляют след в истории. Так что оружейник существовал наверняка. А вот красавица с мечом вряд ли Скорее всего, он погиб в битве с девио, как и сотни магов. Герои побеждают чудовищ в честном бою один на один только в сказках. Просто нужен был символ. Гор прикрыл глаза рукой, и сердце сжалось, не дала ему отдохнуть своими криками. Почему-то об этом вспомнила. "Спросило он устало. Деви давно нет. Если и придётся драться". то и с ними. Мне тут приснилось, и Ирина принялась торопливо объяснять, путаясь и запинаясь. Она не удивилась бы, прерви её Горс несходительной насмешкой. Мало ли, поблазнилась от страха и усталости. Она сама посмеялась бы, не будь видение столь ярким. Но гон это вы не сделал. И давно это с тобой. Не поймёшь, то ли поверил, то ли нет. Нас спрашивал спокойно. Как ожерелье надела? Мне во сне пустошь виделась и дворец на дне. Но в первый раз так ярко, горсел. Лицо его осунулось, а чернота вокруг глаз проступила ярче, но в взгляде больше не было ни капли усталости. Попробуй снять это дреянь ещё раз, велел он. Елена сама была бы рада избавиться от ожерелья. Но стоило только руки поднять, веточки тут же ощетинились, чувствуя угрозу. И выходит. Да я. Ирина старалась сидеть спокойно, даже когда от нечаянного прикосновения к шее по коже побежали мурашки, а щеки обожгло. Стыдно-то как, заметит ведь, и не скрышься никуда. Гора её румянец проигнорировал, то ли пожалел, то ли просто не заметил. Он зашипел и сунул распоротое жирльем палец в бассейн, смогла и кровь. Попробуем позже. Если тебе что-то привидится, лучше расскажи сразу, какие ещё тайны ты хранишь, девочка из леса. Ирония в его голосе вернула Ерину на землю. Она и правда не всё рассказала, и если о её делах хвальховнике гору знать не нужно, то у находках в избушке молчать больше нельзя. «Я видела янтарный меч», — слабо улыбнулась она. Гор застыл, даже дышать перестал, замерев с поднесённой горло ладонью. Ещё мой дом, вернее, дом дедушки, Кикимура и Дара, звали его домом предателя, а во сне так называл того воина король Диви. Как ей раньше в голову не пришло, что это может быть дом самого оружейника». Разве таким должно быть жилище великого мастера? Хотя восемь столетий прошло мало ли, как тогда жили чародеи. И там в подвале скелеты, а ещё мы нашли дневники. Стой. Ладони гора тяжело опустились ей на плечи. Ирина послушно застыла, а колдун прикрыл глаза, с трудом перевёл дыхание и кивнул самому себе. Ничестие. По порядку. Ты видела меч? Где? Он был удивительно спокоен, только глаза горели. Видно зацепили всё же её откровение. В книге, которую я нашла в подвале дома, там были картинки разных сокровищ, и среди них, почти в конце, рисунок меча, совсем как в сказаниях Интерны Элизы и сердце в навершии. Гор фыркнул и зашёлся смехом, сгибаясь пополам и придерживая ладонью рёбра. «Я говорю правду!» — немедленно обиделась Ирина. Как знала, что не поверит. Не нужно было говорить. «Да я не над тобой смеюсь, глупая». Гор по-мальчишески улыбнулся и снова фыркнул. «Подумай только, раз прекрасная госпожа Илея сидела в глуши десять лет, «Так и не смогла разгадать ни единой тайны дома. Иначе давно бы мир содрогнулся, и тут появляешься ты. Луны не прошло, а посмотри на себя». Он снова рассмеялся, и Ирина неуверенно улыбнулась в ответ. «Я случайно», — пробормотала она. «А я о чём?» Гор убрал упавшие на лоб волосы и подбодрил, предлагая говорить дальше. «Что ты ещё нашла?» Дневник. Там была картинка с ожерельем, но ни слова не разобрать, шифром написано. В подвале все стены в каких-то подтёках, и скелет лежит на столе. В него меч воткнут. Горс снова мотнул головой, улыбаясь. Что ж, удивило. Меч ты проверяла? Нет. Елена растерялась. А ведь правда, она-то не подумала, что меч мог оказаться тем самым. Она и в подвал больше не спускалась, постаравшись забыть про скелет. Хорошо, что не удалось, но вроде не похож. Ты его трогала. Она покачала головой. Разберёмся. Дело поправимое, вдруг на нём морок. Теперь бы выбраться, и меня из избы не твой вредный дед, ни черепа выставить не смогут. Будто она против была. А черепа могут быть отсюда, из тех залов? Не думаю. Гор отдёрнула разорванные рукава и с трудом поднялся. Я не знаю то, но форма у них разная. Это тебе к лекарям надо. Тем, которые мертвецов изучают. Ерину передёрнуло. Ужас какой. И такое, оказывается, бывает. Спасибо. Я тебе верю. Всегда бы так. Гор весело хмыкнула и добавил серьёзнее. Ладно. Отдохнула. Пойдём поищем выход. Надо выбираться. Выше голову. Скоро будем наверху. Он подал ей руку, помогая подняться. Ирина с готовностью ухватилась за неё. Голова гудела, но это полбеды. Больше всего хотелось есть. Сколько они блуждают по подземным переходам, сколько проспали. Поди угадай, когда над тобой только тысячелетние своды. Гор прав. Нужно выбираться до того, как голод собьёт с ног. Тем же путём вернуться не выйдет. Даже разберя и завал, по ту сторону поджидает незримое существо, с которым лучше не встречаться. Проход через арку, если и раньше и был, то теперь намертво запечатан. Просто гладкий камень, будто из куска скалы. Единственный вариант пройти мимо каменного стража. «Держись рядом». Гор вытащил меч и пошёл вперёд. Между исполинскими сапогами и соседней стеной оставался узенький ход, в который они протиснулись с трудом. Но перелезать через ноги воина Чудзи, если это он, было неразумно. Кто знает, какие чары стерегут его сон. Стены рассекали трещины, Раньше они хранили изображения, то время их не пощадило. Здесь был бой, сказал Гор. Откуда ты знаешь? Смотри, впереди темнил завал. Огромные валуны почти разрушили свод. Кое-где он обвалился, а на полу до сих пор оставались чёрные кляксы, словно мрамор плавился. Чуть поодаль, заваленный камнями, лежал скелет Остатки слившей одежды свисали на пожелтевших от времени костях. Череп зиял пустой глазницей. Елена охнула и мгновенно спряталась за спину Гора, который непроизвольно сделал шаг назад, но сразу очнулся. Чего испугалась? Он тут 800 лет пролежал, уже не встанет. Это человек? Похож. Гор присел на корточке. клиник сообщил он смотри басой ткань как будто в одних подтанниках бежал ерина приблизиться не решилась взгляд брошенный в темноту заставил сердце упуститься вскачь и сразу рухнуть стоило гору посмотреть в ту же сторону он спал с лица дальше хода не было путь преграждала та же гладкая стена Они испробовали всё. Ирина прощупывала и простукивала стены, где-то оттягивалась гор, а лазил то, что повыше. Он безуспешно разбирал завалы, ободрал руки, пытаясь открыть запечатанные ходы, но тут даже сколдовством одному не управиться. Бестолку. Выхода не было. Они не могли уйти тем путём, которым пришли, а девие переходы оказались закрыты намертво. Теперь Гор лежал на спине, хмуро уставившись на расписной свод, словно хотел взглядом раздвинуть каменные плиты. Ирина пристроилась возле него, не справляясь с накатившим безразличием. "Будь у меня силы, я бы мог пробить новый ход", наконец отозвался он. На здоровые щеки оспеклась кровь пополам с грязью. которую Гор растёр по лицу, когда в очередной раз сверзился с колонны. Ирине очень хотелось стереть их, но даже думать о таком было неприлично, поэтому она старательно отводила взгляд, смущаться сил не хватало. «Ты же не сможешь колдовать из-за раны», — напомнила она. «Я мог бы попробовать. Хотя бы понять, как запечатаны двери, чтобы обойти защиту». но чары здесь не работают. Верно. Тишина была тягостной. Спастись от теней из жаровни, найти место, куда не ступала нога человека, и оказаться запертым в нём. «Не хочу, как тот скелет», — подумала Ирина, жмурясь от отчаяния. Она нащупала тёплую ладонь и стиснула, не зная, чего желает больше. Унять страшные мысли — Или показать гору, что рядом... Ведь плохо не ей одной. Пальцы его дёрнулись и сжались в ответ. Смешно, но от этого стало немного легче. Почему тогда ты смог вызвать тот в сполох иллюзию? Ирина мало смыслила в чарах, но ведь получилось у них отвлечь стража древней гробницы. Предлагаешь выдёрнуть из твоего ожерелья ещё янтаря и, и попытать счастье? — безучастно спросил он. Нужно же попробовать. Мне не нравится эта идея. Горц бросил оцепенение и сел, подбрасывая мелкие камешки к ладони. Допустим, у нас хватит сил, чтобы снять печать с арки. С этой или той дальней, разницы никакой. Нет гарантий, что за ними остались ходы. И даже если остались, там вполне может оказаться новая арка, а за ней ещё одна. И что делать? Ерина очень старалась, чтобы голос не дрожал, но, наверное, и не вышло, потому что Гор глянул на неё внимательней. Думать. Пока мне в голову приходит только один вариант, но тебе он не понравится. Какой? Колдун приподнял брови, как будто она спрашивала очевидные вещи, и до Ерины внезапно дошло. Жертва. Он ведь говорил об этом, чтобы пробить барьер. Нужно забрать её -то тоже жизнь. То же сделала женщина из кошмара. А когда они оказались в ловушке, Гор уже пытался умереть, чтобы дать ей шанс. Нет, яростно замотала головой она. Ни за что. Я же говорил, тебе не понравится. Он только плечами пожал, словно не понимал, что о смерти не рассуждают так запросто. Ерине хотелось прокричать ему это в лицо. Ты не будешь приносить себя в жертву, задыхаясь, сказала она. Горр в ответ усмехнулся, слабо и грустно. У меня и не выйдет. Тут нужна чужая жизнь. Лучше добровольно отданная, конечно, но как повезёт. А тебя я к убийству не допущу. Я бы ни за что. Ерину трясло от страха и злости. такой яркой, что её невозможно было сдержать. Ещё немного, и она бросилась бы на гораску лакаками, но он мягко привлёк её к себе. "Перестань. Это лишь один из вариантов. Весьма недальновидно и как потолок пробить. Нас тут же засыплет. Так и жертва приношением. Ты не умеешь управлять со силой. Не бойся. Мы придумаем что-нибудь получше". Не надо меня успокаивать. Голос срывался, но теперь бросаться на этого ненормального дурака было не с руки. И Ирина просто уткнулась носом ему в плечо. Я не маленькая. Да уж. Гор тяжело вздохнул и откинулся на бортик бассейна, поглаживая её по спине. Странное дело, Ирина ни искулечка не смутилась. Она даже привыкла к этим лёгким прикосновениям. и уютно будет без них потом, когда они выберутся. Можно использовать янтарь, чтобы обнаружить тайный лаз, предложил Горчуть позже. На это хватит пару капель крови, а там посмотрим. Он отстранился, и Ирина подавила порыв обхватить себя руками, до того холодно вдруг стало. Горы вытащил из потрепанных ножен Кенжал, какой-то он был неправильный, не его. слишком вычерный. Рукоять с лалом щедро усыпана серебряной зернью, и на лезвие резьба просто так для красоты. Красивый. Заметив её внимание, спросил Калдун. "Ирина, покачала головой. Что? Не нравится? А тебе?" Она видела комнатку, в которой жил Гор, видела его одежду, меч, всё простое, добротное. И пустка не дорогие, но не было в них вычерности, а такое оружие не в простых нужных носят и берут с собою богатством похвалиться. Я его украл, буднично сообщил Гор, подбрасывая кинжал на ладони, но прежде чем Ирина ужаснулась, добавил, когда сбегала из дома и вооруженной, чтобы желание вернуться не возникало. Зачем Тебе же кинжал не понравился. Да, он красивый, но бесполезный. Вот и мне не хотелось стать таким же, как эта штука. Гор удивлённо хмыкнул и закончил. Что-то я от голода болтать много стал. Первый признак, что задерживаться здесь не стоит. «Давай-ка я...» Он посмотрел на ожерелье и качнул головой. «Нет, лучше сама. Видел, как оно защищается». «Не хочу, чтобы нож соскочил. Я подержу, а ты режь». Обмотав руки, Гор ухватился за веточки и тут же зашипел. Пусть чары здесь не работали, но ожерелье слегка нагрелось, и Ирина поспешно отсекла ещё один плоский камешек, дёрнувшись, когда шипы в отмеску больно впились в шею, даже тряпиться не помогла. Ну и дрянь. Горжал янтарь о кровоavленными ладонями, до да костей пропорола. Как в ловушке пробудилась сила, помнилось смутно. Тогда, словно всадили длинную иглу под рёбра и сразу выдернули, лишив вместе с ней чего-то важного. Она помнила, как жгло и ломило в груди, как переполняли ужасы и отчаяние, пылало на шее ожерелье. А сейчас было пусто. Судя по напряжённому лицу Гора, у него тоже ничего не выходило. Магия не отзывалась, хотя гинтарь он полил кровью щедро. Но если подумать, сейчас это была только его кровь. Герина дотронулась до уже набрякшей трепицы на шее и накрыла ладонь Гора своей, изо всех сил желая, чтобы сработало. И чудо случилось. Сквозь пальцы пробился медовый лучик, слабый, призрачный. Он мигнул ярче, ярче, и тут захрипел гор. Ирина дёрнулась, но отстраниться ей не дали, стиснув руку до хруста. Солнечные отблески плясали по залу, янтарь становился горячим и жёг, а когда боль стала нестерпимой, колдун отпихнул её от себя и, и кинул камешек в воздух. На миг вспышка ослепила, раздался тихий всплеск и... Ничего. Когда Ирина проморгалась, перед глазами стоял всё тот же полумрак, а Гор лежал на полу, скрючившись и надрывно кашляя. «Гор!» Ирина кинулась к нему, но он отстранил её и с хрипом перегнулся через бортик бассейна, окуная голову в воду. Плечи его сотрясались, а рубашка на спине вновь промокла от крови. "Ты", тихо выдавил он, кашляя и отплёвываясь. "Я сейчас оставал и ждать", а жуткие хрипы всё не стихали. Горст с трудом опёрся о пол и рычал, вымещая разочарование. "Ах ты! Не вышло!" Столько усилий впустую. По губам его текла кровь, а он даже не замечал. Нет, так нельзя. Он себя уморет. Еирина наклонилась, собираясь намочить ткань, и застыла, обнаружив, что из воды, вместо отражения, ей машет заплаканная ивушка. Лишачка. Её гогот звенел среди мёртвой тишины. Не моркли гор, пролепетала Еирина. Иди сюда. Калдун тяжело рухнул рядом, тут же закашлявшись от изумления. Ивушка нахмурилась, но долго её замешательство не продлилось. Ищем тебя везде, привычно затараторила Анна. Хорошо, всплеск услышала, такой далёкий, что и нога дотянулась. Мы тут заперты. Как ты нас? Ивушка потёрла распухший нос. Волосы её были обрезаны. Коротко, едва уши прикрывали. И неровно, будто кто-то в торопях кромсал. Что случилось? Резко прервал гор. Русалочка сердито глянула на него, но ответила. «Рябинка пропала, а батюшка, вас спасая, слёг. Тяжело против чужой силы идти, реку направлять. Он думал, ты вернулась, хотел о помощи просить, а дедушка домовой... «Возьми и скажи, что тебя третью ночь нет». Место себе не находит. Твари враждебные словно взбесились, рыщут по лесу, мы еле ушли. Ребенка тихо переспросил Гор. "Это их старшая", пояснила Ирина. "Когда?" "В той же ночью, когда вас в одое унесло. Хорошо, да, раз способ знала, как найти", сказала. "Вы под землёй могли схорониться. Вот мы искали, искали, воды оглядывали, Они ведь связаны с хохлаткой. Если бы не всплеск, ни почём бы не нашли. Как хорошо, сейчас сестриц позову. Батюшка-то без памяти». «Стой». Выдохнул Гора, а когда Ивушка нахмурилась, добавил. «Дара пусть тоже придёт». Ирина не хотела видеть Берегиню. Та заманила её к пустоши. Зачем-то Даре это нужно было. Но раз она знает о подземных переходах, может, и способ их покинуть ей известен. Ты им веришь? Спросил Гор, стоило ивушке исчезнуть. Они мне помогали. Этого недостаточно. А ты веришь, Дарья? Я никому не верю, тем более нечести. Но перед Дарьей я в долгу за Смило. И сейчас у нас нет выхода. Если они вытащат нас отсюда, я им первый спасибо скажу. Сперва вернулась ивушка, потом одна за другой появились её сёстры. Бледные, остриженные, последней в воде отразилось дара. Лицо её в полумраке казалось ещё страшнее. Я так и думала. Улыбнулась она, глядя только на гора, будто Ирины вовсе не существовало. Из чистой воды вдруг пахнуло затхлым болотом. Ты знала о древних одах. Не терпели во произнёс он. Знала. И о хадах. И о том, что они запечатаны, и что чары там не действуют. Голос Удара был безжизненный, лицо пылало, только улыбка не менялась, словно пришили её. А гору хоть бы хны. А слеп, что ли? Ты же знаешь, как нам выбраться. Разумеется, и не только знаю, даже помогу. Дара склонила голову набок, левый глаз пополз в скуху, а правый налез на нос. Ирина замутила. Она едва всслушивалась в разговор, поражаясь сокрушением. Неправильно это было. И дара была неправильная. Живелья снова потеплела, хотя веточки лежали смирно, не пытались ранить. Что нужно делать? Ничего. Держитесь и не дышите. Дара показала толстенную обрезанную косу. Светлые пряди переплетались с зеленоватыми Так вот куда пропали косы русалок. Отдали они силы в волосах заключённые, чтобы им помочь, а сама Берегиня даже волоска пожалела. Куда нас вынесет? Горвы спрашивал всё дотошно, не собираясь сдаваться на волю случая. Туда, откуда вы сможете выбраться и найти нашу сестру, сурово ответила Берёзка. Это условие нашей помощи. Ребёнка жива. Не будь так, мы бы почуили, ради защиты её. Еринов цепилась в локоть Гора, но тот и не думал возражать. Справедливо, кивнул он. Моей магии хватит, чтобы водой протащить вас сквозь трещину в верхней галерее. Гора объяснял с непонятно. С каждым её словом шум в ушах становился громче, превращался в гул, будто встревоженный пчелиный рой. рыскал по близости. Да что ж такое? Не сомлеть-бо. Понял меня? Из древних гробниц выход не один. Давай уже, а? Огрызнулся Гор и спрыгнул в бассейн, утягивая Ерину за собой. Постой. Вот. Он снял ножный с кинжалом и прикрепил ей на пояс. На всякий случай. Но не волнуйся, просто держись, шипнул Гор. И я тебя не выпущу. Она послушно обвела его шею руками, прижав лицо на груди. Поток вынесет. Смешок дары утону в утробном рокоте. Вода вскипела, резко дёрнула за ноги, словно кнутом хлестнула. Ерине едва успела глотнуть воздуха, как водоворот утянул их в чёрные глубины, дёрнул в одну сторону, в другую, швырнул в стену. Да и хранители сил выдержать, не вдохнуть в воду. Свет ударил по глазам. Вода стала прозрачной и ледяной. Затопленные залы освещали десятки светильников. Белым огнём они пылали в руках крылатых фигур. За столетия вода источила золотистый мрамор, но статуи девы были прекрасны, чужие, далёкие. Ерина смотрела во все глаза, пока поток не унёс их с горем в непроглядную темноту. Переходы все уже, течение быстрее, их молотила о стены, выбивая остатки сил. В груди жгло нестерпимо, глаза закрывались, горсть сжискивала её крепче. В воздуха бы хоть капельку. Нет края в воде, только чернота кругом. Ирина трепыхнулась, силясь вдохнуть. И тут же Гор прижался к её губам, делясь воздухом. А если самому не останется, в испуге она хватанула ртом воду. Горло обожгло, перед глазами растеклась смертная белизна. Не успели. Поток завертел их, вышвыривая наверх, плеснул льдом напоследок. Ирина пришла в себя, захлёбываясь кашлем. Рядом хрипел Гор, живой. Руки не слушались. Она посиневшими пальцами вцепилась в шершавые камни, подтягиваясь ближе, а когда удалось, уткнулась ему в плечо и разрявелась от облегчения. Они выбрались. Она думала: всё, плавать ему утопленником среди статуй. Перестань, пробурчал Гор, всё ещё пытаясь отдышаться. Пальцы его скребли по камням. Он пробовал сесть, но Ирина прижалась крепче в хлепове. Чего ты, глупая? Живо же. В том-то и дело. Ирина, мягкий упрёк в голосе, заставил её оторваться от горы и сесть, отчаянно растирая мокрое лицо. Успокоилась она и кивнула. Тогда надо забраться повыше. Это куда? Ирина огляделась, шмыгая носом. Пещера была похожа на ту, где они очнулись в первый раз. Бледно-голубой свет знакомых ниточек паутинок отражался в воде, стены поблескивали зеленоватыми прожилками. Поодаль от каменной плиты, куда их выбросило, зияла очередная лаз уходящий наверх. "Печь хочешь?" "Ерина взглянула на встревоженное озеро. "Нет, я и смотреть-то на воду тошно." Нельзя засиживаться. Встать сможешь? Сможет или нет, а нужно. Ирина поднялась на колени, поправляя трясущимися руками налипшую на тело накидку. Как же холодно. Хотелось лечь, закрыть глаза и просто дышать. Или ещё лучше прижаться к гору и слушать, как бьётся его сердце. Опять чуть не убился, её спасая. Чувствуешь? Гора вздохнул полной грудью, на лице его расцвела шальная улыбка. Ветер. И правда, в пещере сквозило, отголосок ветра нёс запах лесной прели и молодой зелени. Ирина сама не заметила, как оказалась на ногах, откуда только силы взялись. Свободны. Она рассмеялась, повернувшись к Гору. Мы свободны. Это вряд ли. Они стояли в проходе, Ивар и незнакомый мужчина в тёмном плаще. Сама стрела в его руках был направлен ей в грудь. Горний медленно запихнул Ерину за спину, ладонь легла на рукоять меча, но Ивар зарычал низко, по-звериному. В полумраке сверкнула волчье желтезна глаз. "Я бы не советовал", слова незнакомец растягивал непривычно певучим голосом. А что бы ты советовал? Процедил Гор. Тебе боюсь ничего. Я не уполномочен заключать сделки. Поверь, мне безгранично жаль. Иди сюда, девочка. Говорил он мягкая взгляд, полныйся искренней печалью. Ирина бы поверила, если бы не сымые стрелы и странно сгорбленные вар с колючие зубы, хотя какое там настоящие клыки. Гор. Выдохнула Анна. Вижу. Он дрожал, как натянутая нить, тронь оборвётся. А у тебя есть выбор, девочка, продолжил чужак. Белое платье упало на лицо, и он мотнул головой, рисуясь. Не тут ли что, глянулся ей в ушки. Что делать? Магии-то нет. Ивар даже дёрнуться не даст, вот-вот набросится. Или ты сейчас идёшь сюда, и твой друг умирает очень быстро. Болт в сердце неплохая смерть. Или наш доблестный воин будет рвать его на части долго и со вкусом. А потом ты всё равно пойдёшь со мной. Выбор не велик, но другого предложить не могу. Кровь в жилах застыла. Ирина задохнулась, прижимая щекой к спине гора, а тот дёрнулся, словно хотел столкнуть её в воду, но в последний миг раздумал. «К чему это?» — спросил он хрипло. «В любой ситуации должен быть выбор, даже в такой прискорбной». Стоило Ирине выглянуть, колдун ласково улыбнулся ей, будто она приходилась с любимой сестрой. Дай нам хоть попрощаться. Нет. Придумывать планы спасения не стоит. Я искренне сожалею, что придётся убить ученика Досточтимого Нерима, но выхода нет. На моём месте ты сделал бы то же самое. Горр зло скрипнул зубами и выдохнул, накрывая её липкие от крови ладони своими. Послушай. Иди к нему, Ирина всхлипнула. И он дёрнулся, как плетёсь её стягнули. Медленно, постарайся хотя бы на один вздох встать перед ним. Всё будет хорошо. Ничего не говори. Она и не могла, только рот разивала, как птенец, а слёзы текли по щекам. Я приду за тобой. Обещаю. Он сжал её ладонь и потянул, заставляя выйти из-за спины. Не плачь, девочка. Чужак печально качнул головой. Великие свершения требуют жертв. Иди сюда. Ирина сделала шаг, ещё один. Ноги подгибались. Она старалась не смотреть ни на Евара, ни на мучителя этого проклятого, просто брела вперёд, хватая ртом воздух. Нужно, чтобы самострел был направлен на неё. Тогда у Гора будет шанс. Отойди немного, девочка, попросил Колдун. Она упрямо сжала кулаки в ответ. Ну что за ребячество? Бежать некуда. Он отмахнулся от заворчавшего Ивара. Когда оставалось пройти два шага, Ирина зажмурилась и рухнула вперёд, раскинув руки. За спиной заорал что-то непонятное Егор. Отпренул Колдун, выставив руки перед собой. Как кистистые лапы Ивара рассекла ей бок, Уша заложила отрёва. Он смешался с грохотом и всплеском. Когда она извернулась из медвежьей хватки, горы уже не было, только вода расходилась кругами, досыпались с потолка камни. Ты. Видна Колдун вспомнила, что чары здесь не работают. Но стоило ему вскинуть самострел, целясь в озеро, Ирина изо всех невеликих сил врезала ему кулаком в бок. Самострел дёрнулся вверх и щёлкнул. Болт врезался в свод, брызнула каменная пыль. Потолок оглушительно треснул. Пещера содрогнулась, острые глыбы одна за другой посыпались в воду. как зубы сонного чудовища, сомкнувшего челюсти. "Гор!" завияла Ирина, барахтаясь в хватке Ивара. Колдун выстрелил снова, плюнул и бросился наверх. Ивар поволок её следом, стискивая лапища горла, прежде чем её утащили в темноту. Ирина с ужасом увидела, как рухнул свод навсегда погребая под собой озеро и гора.